Глава 45. Пока аристократы продолжают управлять жизнью и смертью, они правильно понимают, что их власть зависит главным образом от их семей и в значительно меньшей степени от простых людей, которые должны оставаться в подчиненном положении. Поэтому брак и остается таким важным для аристократической клановой структуры. Власть женится на власти. По этим особенностям аристократы распознают друг друга мгновенно. Их объединяет общий стиль поведения. Настоящие сделки совершаются в клановой экономике, но все еще важной бирже наследства. Джост доктор медицинских наук. Билл Бекет стоял у окна парадного кабинета Виком Финча, глядя на британский флаг, развивающийся на флагштуке перед Хадерсильским административным зданием. Было видно, как караул в парадной форме, поднимавший флаг каждое утро, марширует в направлении казарм у ограды центра, рядом с главным входом. Стайка трясогузок пролетала перед марширующими солдатами, мигнув белыми пятнами животиков на фоне серого утреннего неба. Он видел свое отражение в оконном стекле. Размытый силуэт, сильно похудевший по сравнению с тем, каким он был раньше. «Собирается дождь», — думал Беккет. Он слышал, как сзади него открылась дверь, и ворвался скрипучий голос Виком Финча. Потом ответ Джохапа, Хапа, прозвучавший с мягким акцентом. Джо поднимал вопрос о компьютерном времени. Это был для них жизненно важный вопрос. Во рту Беккета все еще чувствовался вкус завтрака, овсяных лепешек с тонкими ломтиками ветчины. Одну вещь можно было утверждать о Хадерсфилде с полной определенностью. Здесь кормили солидно. Хотя казалось, что это не прибавляет ему веса. Донзас явно питал отвращение к местной пище, но ему тоже приходилось довольствоваться ею. Беккет услышал, как Донзас и Лепиков входят в кабинет. Повернувшись, Беккет убедился, что все в сборе. Директор остановился у двери. Он закрыл ее, повернул свое бледное, покрытое голубоватыми прожилками лицо к Бекету и кивнул. Остальные были заняты тем, что передвигали стулья к узкому, стоявшему на краю кабинета столу, за которым проводились небольшие совещания. Беккет медленно прошел через комнату, думая о прорыве, который он собирался сделать. Он знал, что некоторые вещи заново подтверждать не надо. Нуклеиновые кислоты представляют собой молекулы, в которых записан генетический код. Именно они управляют производством протеинов. Именно они содержат ключ к наследственности. Тяжелые полимеры – такие, как протеины. ДНК действительно является двойной молекулой, у которой одна цепочка свернута вокруг другой в виде спирали. Но теперь им известно, что это не просто двойная структура, записанная в четырехбуквенном коде. Прав ли, Хаб? Действительно ли эти две главные части требуют присутствия детонатора, который ведет себя примерно как змея, заползшая в нору? Это совпадает с концепцией майского шестоброудера. Требуется частичное совпадение в каждой точке связи, которые распадутся во вновь созданной среде и переместятся вперед, к следующему шагу и так далее до момента завершения. Полное воспламенение. Есть контакт. Но для понимания такой сложной картины требовался тонкий компьютерный подход, И если Виком Финч не выделит им компьютерное время, то, может быть, Рокерману удастся выбить его у нового президента. Им никогда не сломать этот код без такой помощи». Бэкет уселся рядом с Данзасом, глядя через стол на Лепикова и Хапа. Директор подвинул стул к концу стола и сел, положив на стол локти. «Сегодня мы должны принять решение», — сказал Лепиков. Его полные губы едва шевелились при разговоре, Но это компенсировалось густыми бровями, которые поднимались и опускались при каждом слове. Директор повернул голову и посмотрел на стопку сложенных вдвое компьютерных распечаток, которые Беккетт перед этим положил ему на стол. «Это примерно треть результатов прошлой недели, сказал Хаб. «Но это важная треть», — Беккетт сказал. «Вай, вы должны дать нам значительно больше компьютерного времени. Оно тормозит нас, это стояние в очереди и...» «Ты действительно думаешь, что вы воссоздаете структуру?» — спросил Виком Финч. Он достал свою трубку из бокового кармана твидового пиджака. Верный сигнал того, что он будет стоять твердо на своем и сделает это совещание продолжительным. — Мы уже вставили ногу в дверь, — сказал Бекет. Директор знал это выражение, но сомневался в его точности. Он набил трубку и зажег ее, наблюдая, как спихивает уголек под огнем его зажигалки. — Вы уверены, что во всей Англии нет женщин для проверки результатов? — спросил Данзас. Вы не думаете, что еще слишком рано заниматься этой проблемой, сказал директор. Он поглядел на Бекета, чувствуя, как при этом повороте разговора у него учащается пульс, насколько близко к решению подошла эта группа. В конечном итоге нам нужны объекты для опытов, сказал Беккет. Женщин, которых мы можем безопасно получить, нет, я в этом убежден, сказал Виком Финч. Придет время, и я думаю, что мы несколько человек достанем. Может быть, американцы? Мне сказали, что у них есть карантинная станция, набитая. «Мы не смеем просить», — сказал Лепиков. Донзас потер указательным пальцем свой длинный нос и согласно кивнул. «Мы обсуждали этот вопрос в течение какого-то времени», — сказал Хаб. К «Соединенные Штаты, Советский Союз, Китай, мы никуда не смеем обратиться. Они сразу же поймут, что мы сделали прорыв». «Я знаком с этой теорией», — сказал Викам Финч, произнося эти слова из-за трубки и длинного облачка голубого дыма. «Насколько мы близки к решению?» Хаб пожал плечами. «Нога в двери еще не означает, что мы уже добились успеха», — сказал Беккет. Директор вытащил трубку изо рта. «Предположим, что я сделаю то, что вы предлагаете. Увеличу вам доступ к компьютерному времени на... Насколько, пока мы не будем говорить при этом гипотетическом рассуждении. Но предположим, что я сделаю это. И что тогда?» «Если вы дадите нам достаточно компьютерного времени, то лучше начать немедленно поиск объектов для опыта», — сказал Беккет. «А что с той женщиной в камере в Килалу? спросил Хаб. «Вы знаете, мне недавно звонил ее муж. Я не обсуждал с ним этот вопрос, но это пришло мне в голову». «Чего же конкретно вы опасаетесь со стороны мировых лидеров?» спросил Виком Финч. Бекетт посмотрел на Хапа долгим и страдальческим взглядом. Они уже прошли через это с директором несколько раз. Он всегда старался уйти от прямого ответа, взвешивая доступные ему варианты, гипотетические рассуждения. Это было одной из наиболее раздражающих черт Виком Финча. Он отказывался действовать быстро и решительно. Еще один проклятый бюрократ. «Если мы объявим, что решили проблему чумы, — сказал Хаб, — то у мировых лидеров появится несколько привлекательных вариантов, глядя на это с их личной эгоистической позиции. Во-первых, каждый сразу же проверит, насколько хорошо его женское население защищено от обычного нападения. Как только женщины будут иммунизированы, они станут считаться национальным достоянием, которое необходимо содержать под охраной». «При тех же обстоятельствах это считалось в дочемные времена наиболее неприемлемым», — сказал Данзас. «Мы можем ожидать атаку диверсионного характера прямо здесь», — добавил Бекет. «Они захотят контролировать нас». «Даже если они узнают, что мы чего-то добились», — сказал Лепиков, «мы не можем распространять наше решение проблемы среди всех желающих. Оно должно остаться в стенах этого центра». «Неужели вы это серьезно?» — сказал Виком Финч, в голосе которого прозвучало сильное неудовольствие. «Советский Союз найдет статистические преимущество в том, чтобы исключить из игры существующих и потенциальных противников», продолжил Лепиков. «Если вы можете лечить чуму, и особенно если вы понимаете прочие последствия этого факта, превентивный удар становится исключительно привлекательным вариантом». Естественно, наш центр немедленно становится первоочередной целью. Викон Финч посмотрел на Беккета. «Вы разделяете это мнение. При данных обстоятельствах «Любое атомное оружие становится для нас особенно опасным», — сказал Беккет. «Это зависит от фактора, который мы не можем оценить, насколько хорошо они защитили свою женскую часть населения». «Любая другая группа населения может быть свободно принесена в жертву», — сказал Лепиков. Хап наклонился вперед. «Они уже понесли такие потери, что все воюют на запасных позициях. Люди, которых приперли к стене, склонны принимать опасные решения». Виком Финч почесал подбородок черенком трубки. Милитаристический подход, проборонал Лепиков, он везде одинаков. Как уже было заведено, Донзас прокашлялся и посмотрел на сидящих за столом, показывая тем самым, что собирается объявить официальное решение. Вы должны также принять во внимание то, что может быть сделано такими странами, как Аргентина или Индия. Странами, потенциал которых для катастрофических решений не имеет как бы, сказал Билл, достаточных прошлых данных, по которым можно предсказать их поведение. Эти страны могут разжечь конфликт между супердержавами, надеясь отсидеться в стороне и пожинать плоды. Вика Финч поднял крупинку табака, выпавшую из трубки. Интересная теория. Безумная. «Безумие заразно», — сказал Хаб. «Так же заразно, как и сама чума. Анил выпустил на наш мир и вторую чуму — безумие». «Правительства наверняка будут стремиться восстановить мировой генофонд из своих собственных запасов», сказал Беккет. «И как только они научатся манипулировать ДНК так же, как это сделал Анил», он покачал головой. «Другие виды чумы?» – спросил Виком Финч. «Почему бы и нет?» – задал встречный вопрос Хаб. Донзас кивнул, сделав забавное угловатое движение, похожее на кувырок детской игрушки. Виком Финч протянул руку назад к маленькому столу и поставил перед собой большую пепельницу. Он выколотил в нее свою трубку и вновь набил ее табаком. «А что, если Анил в Ирландии?» — спросил он. «Ирландцы заставят его сотрудничать?» — добавил Беккет унылым голосом. «В самом деле», — сказал директор. Он зажег трубку и сделал несколько затяжек. «Мы слышали мы разговор с Дахини», — сказал Беккет. «Я бы сказал, что шансы того, что они с Анилом сотрудничают, невелики, если это действительно Анил. Боже мой, сколько он уже у них? Четыре месяца?» «А что, если это анил, и он приготовил для нас другие виды чумы?» — спросил Виком Финч. «Миру сейчас более чем когда-либо нужны исследовательские центры, такие как наш», — сказал Лепиков. «Почему мы не считаемся с нашей ценностью, нашим огромным значением?» Виком Финч сказал. «Это кажется мне решающим аргументом против любого нападения на нас. Я боюсь другого, что кто-нибудь другой может получить вакцину раньше нас». «Это другая игра», — сказал Бакет. Он надеялся, что именно директор первым упомянет эту возможность. Что с нашим компьютерным временем? Виком Финч выдохнул облачко голубого дыма и скосил глаза вниз на свою трубку. Он не достиг бы своего нынешнего положения, если бы не понимал игры политических сил, но пользование этой силой всегда наполняло его беспокойством. Он знал, что такие вещи, как те, что они только что здесь обсуждали, могут произойти и происходят. Однако его собственная система управления заключалась в том, чтобы никогда не угрожать непосредственному начальству и одновременно работать в атмосфере постоянного, последовательного получения результатов. Он думал об этом как о сути своего научного метода. Интуиция, полеты, воображение – все это он рассматривал как угрозу упорядоченному движению науки вперед. Вика Финч не любил видеть перед собой неорганизованный мир. Но это, как он понимал, и было, к несчастью, основным свойством мира. Анил вставил папку в колесо всех работ. «Настоящие мужи науки могут только надеяться на то, что когда-нибудь восстановится порядок. И необходимо что-то сделать, чтобы ограничить разрушительные последствия научных открытий. Что-то, над чем никто из сидящих за этим столом даже не задумывается», — подумал он. Члены группы выжидательно смотрели на него. «Я объявлю новый график компьютерного времени утром», — сказал Виком Финч. Он взглянул на Беккета. «Мы должны действовать по установленному распорядку, старик. Дайте мне ночь, чтобы изучить ситуацию». И он указал трубкой на компьютерные распечатки у себя на столе. Смею надеяться, что в этой пачке есть пища для размышлений. Беккет вздохнул. Это было не то, на что он рассчитывал. Но все-таки. Директор кинет им кость больше компьютерного времени в какой-нибудь форме. Похоже, что мяч отбили такие сторону Рокермана. Сможет ли Рокерман принять его, не подав им руки?